Глава двадцать шестая «Вперед!» — закричал лейтенант, и они вдвоем с сержантом забросили в проемы по гранате. Но тут вышла заминка. Габариты ХК-12С не позволяли им выскочить мгновенно. Роботам пришлось проходить боком, выворачивая свои конечности самым невообразимым способом. Благо, их конструкция это позволяла. Гранаты взорвались, когда первая пара роботов-пехотинцев уже высунулась наполовину. Побитое осколками освещение погасло, но это не помешало оборонявшимся открыть шквальный огонь из автоматического оружия. В задымленной темноте были хорошо видны искры, рикошетивших от брони роботов пуль. Пара из них влетела даже в шаттл. Роботы уже почти вылезли, когда, по всей видимости, Прибыло подкрепление в виде тяжелой артиллерии. Что-то три раза громыхнуло, и ХК-12С с простреленными головами повалились на палубу. Пришлось забросить еще несколько гранат, в том числе и кислотную. Огонь с ревом пронесся по коридору, в одно мгновение облепив все копотью. Но это отпугнуло противника. и следующие двойки роботов смогли, хоть и в раскорячку, благополучно выбраться наружу и очистить путь для людей. Слышалась гулкая канонада прямо-таки авиационных пушек, которыми вооружили механических солдат, и частая дробь оружия значительно более мелкого калибра защитников. «Надо было их перевооружить более мелкими пушками», подумал о союзниках «А то понаделают дырок, латать не перелатать». Наконец все роботы выбрались из шаттла и стали расходиться по кораблю. «Нам нужен командный центр», — напомнил Камышов своим солдатам. Это было ясно еще до абордажа, но где его искать, никто не знал. У федералов схем кораблей-ауткастов не имелось, но все надеялись узнать это прямо на борту. «Куда думаешь двигаться?» «Понятия не имею», — ответил старшине Камышов, поглядывая то в один, то в другой конец коридора. Там на страже стояли два робота, выделенные для их охраны. Нужно взять языка. «Легко сказать. Эти милые жестянки валят всех без разбору. Сейчас прикажем им этого не делать». Роман двинулся к одной из жестянок, когда та начала стрелять, по-видимому, только ему противнику. Подстрелил робот кого или нет, непонятно. Да, это стало и неважно, когда лейтенант увидел, как прямо под ногами ХК-12С остановилась катившаяся граната. Робот на нее внимания не обращал, по всей видимости, не опознав в ней опасность. Считая ее чем-то вроде обломка, каких здесь от выстрелов и пушек накрошилось действительно немало. Роман успел отскочить, буквально вжавшись в стенку коридора, когда раздался взрыв и по проходу полетели запчасти от робота. В камышово рикошетом от противоположной стены врезалась голова хк 12 с свалив его с ног. "Лейтенант, ты как?" поспешил на помощь сержант Галс. "Нормально", проверив себя, констатировал Роман. "Голова заехала в грудь" оставив там довольно большую вмятину, но не повредив никаких систем Орлана. Идем дальше. Туда. Несколько солдат обстреляли коридор, откуда прилетела злополучная граната, и сделали это вовремя. В ответ послышались отчаянные крики и стрельба. «Раз так отчаянно защищаются, значит, есть что защищать именно там», пояснил свое решение лейтенант, встав на ноги. «Может, нам разделиться?» — предложил старшина Френдлих. «Половина на нос, половина на корму. А то такой толпой!» «Хорошо!» — кивнул Роман, досадуя, что не предложил этого сам. «Наверное, это от удара», — подумал он в свое оправдание. «Так и сделаем. Ты на корму, я на нос. Слушаюсь!» Солдаты привычно разделились на отделения, как это они уже делали не раз в своих прошлых боевых операциях, и двинулись своим маршрутом вслед за командирами. Солдаты лейтенанта двигались осторожно, ведь у них, в отличие от отделения старшины Френдлиха, не имелось авангарда в виде робота. «Может, оно и к лучшему», — подумал Камышов. «Они ведь тоже не идеальны. Лучше уж полагаться только на себя». Они на электронные мозги без интуиции и животных инстинктов. Впрочем, инстинкты подвели. Первая группа из трех человек делала короткую перебежку, когда из-за поворота в развязке коридоров появился робот и наставил на них свой громадный автомат. Все замерли в самых нелепых позах, как в детской игре «Море волнуется раз». «Та доля секунды!» Когда черное отверстие ствола чудовищного калибра смотрело прямо в грудь лейтенанта, показалось ему вечностью. Красные глаза двенадцатого горели огнем, словно требуя жертвенной крови. Наконец его зрачки с телескопическим эффектом уменьшились, и ствол приподнялся чуть вверх. Произошло опознание свой-чужой по штрих-коду на груди и шлеме орланов-солдат. после чего робот, качнувшись, пошел дальше по своим делам выискивать новые жертвы. «Твою мать!» – выдохнул один из солдат, схватившись за стенку, чтобы не сползти на пол от предательски возникшей слабости. «Я чуть штаны не наделал, сука!» У лейтенанта появились похожие ощущения. Ноги дрожали, но он все же удерживался от того, чтобы схватиться за стенку. Сделав три глубоких вздоха и проверив, как сидит на нем наклейка с черными полосками, погладил ее рукой и осипшим голосом приказал «Пошли дальше, и не вздумайте потерять эти долбаные наклейки!». Про себя Роман отметил, что робот, вставший им на пути, судя по порядковому номеру, не из его шаттла, да и пятьдесят, а значит, они здесь не одни, что очень даже хорошо. Но сколько всего шаттлов сумело присосаться к крейсеру, он не знал. Компьютер почему-то об этом не сообщил. Но неприятное ощущение от того, что, возможно, они здесь одни, прошло. «Одной проблемой меньше», — с некоторым облегчением подумал Роман. «У нас есть все шансы на успех». Идущий впереди Алекс вдруг замер, подняв вверх левую руку. Солдаты снова остановились. быстро оглядываясь, чтобы видеть все закоулки и темные места коридора и при любом подозрительном шевелении нашпиговать противника свинцом. «Что там?» – тихо спросил лейтенант. «Вроде шаги. Роботы?» «Нет, их много и тихие». Алекс постоял еще минуту, вслушиваясь, но, по всей видимости, больше ничего не услышал и опустил руку. Отряд направился дальше. Камышов снова пошел впереди. Было слышно, что где-то шли сильные бои. Доносились звуки стрельбы из автоматов двенадцатых и грохоты гранатных взрывов. Группа прошла мимо одного такого сражения. В углу валялись два ХК-12С, а напротив них человек 10 экипажа. Подсчитать точно сходу не представлялось возможным и упорствовать никто не стал. «У многих тел не хватало конечностей, а некоторые просто разорваны в клочья». «Ужасная картина», — сказал один из солдат, поддевая что-то носком сапога. «Меня другое волнует», — произнес сержант, стоя над подверженными роботами. «Что?» — не понял лейтенант. «Где их автоматы?» «Черт! Роботы действительно оказались безоружными». Кому-то оказалось под силу унести их 20-килограммовые пушки и еще более тяжелые картриджи с боеприпасами. Ладно, двигаемся дальше. Вскоре попался первый-двенадцатый. Подбитый трофейным оружием, у него автомата и боеприпасов также не оказалось. этом для нападавших начинало приобретать какой-то зловещий оттенок. «Плохо дело. Они так и отбиться смогут», — произнес Галс. Крепкие у них ребята. Или одну пушку вдвоем носят. Разгорелся короткий спор между солдатами, прекратившийся сам собой при внезапном появлении чужих. В стене в сторону отъехала одна панель, и из помещения вышло несколько матросов. Пушку робота те действительно носили вдвоем. Один таскал сам автомат на наспех сделанном ремне, перекинутом через плечо и шею, словно от котомки. Второй стоял в шаге от стрелка и нес короб с патронами на плече, от которого к автомату шла транспортерная лента. Видимо, короб был наполовину пуст, ибо носильщик не особо напрягался, хотя имел довольно хлипкое телосложение. «Проворонили!» — с досадой и сарказмом подумал Камышов. «Ну как же? Бой здесь уже прошел. Чего опасаться?» Однако лейтенант понял, почему противник не стреляет. Перед ним стояли люди, а не роботы, и это сбило их с толку. Увидеть здесь людей никак не ожидали. Замешательство длилось какую-то секунду, но этого хватило, чтобы лейтенант приподнял свой аддер и первым нажал на спуск. Длинная очередь из штурмового автомата буквально выкосила маленький отряд из пяти человек, пробивая хлипкие, чисто символические бронежилеты насквозь. К поверженным подошел один из солдат, чтобы уже привычно проверить работу и, если потребуется, доделать ее. — Кажется, один живой, — сказал он, ногой откинув неподвижное тело с другого человека, лежавшего на полу. «Везунчик.